Артём еще ни разу не удавалось проникнуть на территорию Ганзы с такой легкостью. Ульман дожевой кусок отбивной порылся в кармане и предъявил пограничникам неприметного вида к сию. Те без разговоров отодвинули секцию ограждения, пропуская их внутрь. "Это что за корочки?" по Артем. — "Так, орденская книжка к медали за заслуги перед отечеством", отшутился Ульман. "Перед нашим полковником все в долгу". Переход на кольцо представлял собою странную смесь крепости и торговых складов. Вторая граница Ганза начиналась за мостиками над путями, там были выдвинутые настоящие редуты с пулеметами и даже огнеметом. А дальше, рядом с памятником мудрого вида, бронзовый бородатый мужик с автоматом, хрупкая девушка и мечтательный парень при оружии, наверное, основателей, Белорусской ли герои борьбы с мутантами, подумал Артем. Размещался целый гарнизон, не меньше двадцати солдат. Это из за Рейха, объяснил Артёму Урман. — С фашистами так, доверяй, доверяйно проверяй. Швейцарён, конечно, не трогали, но Францию под себя подмяли. У меня плохо с историей, смущенно признался Артем. — Вот, чем чему учебник так не смог найти. Я тут немного про мифы древней Греции читал мимо солдат тащилась бесконечная цепочка, похожая на муравьёв грузчиков, с тюками за плечами. Ганза жадно всасывала в себя почти всю продукцию из сокола Динамо и аэропорт. Движение было хорошо налажено. По одному эскалатору носильщики спускались вниз с грузом, по-другому поднимались на лёгкие. Третий был предназначен для остальных прохожих. Внизу в стеклянной будке сидел автоматчик, следивший за эскалатором. Он еще раз проверил у Артема и Юльмы документы и выдал им бумажки со штампом "Временная регистрация, транзит" и датой. Путь был свободен. Эта станция тоже называлась белорусской, но разница с ее радиальным двойником была разительной как между разделенными при рождении близнецами один из которых попал в царскую семью, а другого подобрал и вырастил бедняк Все благополучие и процветание той первой белорусской меркло по сравнению с кольцевой станцией она блистала отмытыми до стенами интриговала замысловатой лепниной на потолке и слепила неоновыми лампами которых на всю станцию горело всего три но их света хватало с избытком На платформе вереницы грузчиков распадалась на две части. Одни шли к путям Путямской сыарке налево, другие направо, скидывая свои тюки в кучи и бегом возвращаясь за новыми. У путей были сделаны две остановки: для товаров, где был установлен небольшой кран, и для пассажиров, где стояла билетная касса. Раз в пятнадцать-двадцать минут мимо станции проезжала грузовая дрезина оборудованный своеобразным кузовом, дощатым настилом, на который грузили ящики и тюки. Помимо трех-четырех человек, стоявших за рукоятями каятями на каждый был еще и охранник. Пассажирские приходили и реже. Артему с Ульмыным пришлось ждать больше сорока минут. Как объяснила билетёр, трамваи ждали, пока наберется достаточно людей, чтобы не гонять рабочих зря. Но само по себе обстоятельство, что где-то в метро до сих пор можно купить билет по патрону за каждый перегон и проехать от станции к станции. Как тогда Артём совершенно заворожил. Он даже на некоторое время позабыл обо всех своих бедных сомнениях, а просто стоял и наблюдал за погрузкой товаров. Представляя, как же прекрасно должна была быть жизнь метро раньше, когда по путям ходили не ручные дрезины, а огромные сверкающие поезда. "Он ваш трамвай едет", сообщил билетер и звонил в колокольчик. К остановке подкатила большая дрезина, к которой была прицеплена вагонетка с деревянными лавками. Предъявив билеты они уселись на свободные места, поставив еще несколько минут И набрав недостающих пассажиров, трамвай двинулся дальше. Половина скамеек была расположена так, что ездаки сидели лицом вперед, половина назад. Артему досталось место против входа состава. Ульман сел на оставшееся место к нему спиной. А почему так? Странно. Сиденья расположены в разные стороны спросил Артёму своей соседки, крепкой бабки лет шестидесяти, в дырявом шерстяном платке. Неудобно ведь? А как же? всплеснула руками та. Что ж ты, тоннель без присмотру оставишь? — Легкомыслы вы, молодые. Она позавчера не слыхал, чего было? Вот такую крыса, бабка, развела руками, сколько хватило, выпрыгнула из междлененника, да пассажиры утащила. Да не Крейс это была, вмешался обернувшись мужичок в стёганой Мутан, это был. На Курской у них мутаны очень лезут. А я говорю: "Крейса, мне Нина прокочно говорила, соседка моя, что я не знаю, что ли, возмутилась бабка". Они еще долго спорили, но Артем к их разговору больше не прислушивался. Мысли его снова вернулись к ВТНХ. Про себя он же твердо решил, что до того, как поднимется на поверхность, чтобы вместе с Ульманом отправиться к Останкинской башне, обязательно попытается прорваться на свою родную станцию. Как убедить в этой необходимости напарника, он пока не знал. Но в его груди копошилось нехорошее предчувствие, что последняя возможность увидеть свой дом и любимых людей представляется ему сейчас, до того, как он поднимется наверх. И упустить ее никак нельзя. Кто знает, что будет потом? Хоть сталкер и говорил, что ничего сложного в их задании нет, но сам Артем не очень-то верил, что когда-либо еще встретится с ним. Но перед тем, как он начнёт свой, может быть, последний подъем наверх, он обязательно должен хоть ненадолго вернуться на ВДНХ. Звучит то как ВДНХ, мелодично, ласково. Как бы и слушал и слушал, подумал Артем. Неужели правду говорил случайный знакомый на белорусской? Неужели действительно станция вот тот падет под натиском черных, и половину ее защитников погибла, пытаясь предотвратить неминуемое? Сколько ж он отсутствовал? Две недели, Три?» Он закрыл глаза, пытаясь представить себе любимые своды, элегантные, но сдержанные линии арок ажурную ковку медных вентиляционных решеток между ними ряды палаток в зале вот это Женькина а сюда поближе его резину мягко покачивало в такт убаюкивающему стуку колес. и Артем сам не заметил как его потянуло в сон Им опять снился в ДНХ. он больше ничему не удивлялся не прислушивался и не пытался понять Суть его сна была не на станции, а в туннеле, он это точно помнил. Выйдя из палатки, он сразу направился к путям, спрыгнул вниз и пошел на юг, к ботаническому саду. Кромешная темнота уж не пугала его, страшила другое предстоящая встреча в туннеле. Кто его ждал там? В чем был смысл этого события? Почему ему никогда не хватало смелости, чтобы выдержать до конца? Его двойник наконец появился в глубине туннеля. Мягкие, уверенные шаги постепенно приближались, как и в предыдущие разы, начисто чистый лишай Артёма решительный настрой. Однако на этот раз он держался лучше, и хоть колени и дрожали, Артем смог унять озноб и дотяпет до того момент, как он поравнялся с невидимым созданием окрываясь холодным липким потом, сдержался и не бросился бежать, когда легчайшие колебания воздуха подсказали ему, что таинственное существо находится в считанных сантиметрах от его лица. "Не беги, посмотри в глаза своей судьбе", прошептал ему на ухо сухой, шелестящий голос. И тут Артем вспомнил Да как же он мог забыть об этом в прошлых кошмарах, что в кармане у него лежит зажигалка. На шарив в пластмассовый корпус, он чиркнул кремнем, готовясь увидеть того, кто с ним разговаривал. Он онемел и почувствовал, как его ноги врастают в землю. Рядом с ним неподвижно стоял черный. Широко открытые темные глаза его без зрачков искали его взгляд. Артем громко, что было силы, закричал.